Шесть дней спустя, 19 марта, проезды у театра «Фейдо» были заполнены каретами, извергавшими под высокие старинные своды необычно элегантную толпу. Женщин, укутанных в дорогие меха, под которыми то тут, то там вспыхивали драгоценности, с головами, увенчанными цветами, перьями и алмазами — Мужчин, в просторных плащах, скрывавших пышные мундиры или усыпанные орденами черные фраки, несмотря на непрерывный дождь, уже несколько дней заливавших Париж, все, что считалось достойным почину или богатству, спешило к дверям знаменитого театра. Выбор пал на театр Фейдо недавно, главным образом из-за размеров зала, более вместительного, чем в опере или в театре на улице Луа. К тому же оказалось, что итальянская певица лучше чувствует себя на такой сцене, которая по традиции сохранилась в итальянской комедии и комической опере, чем на сцене оперы, где балетные номера составляли главную сущность спектакля. Танцоры и танцовщицы не особенно любили, когда кто-нибудь предшествовал им на сцене, тогда как в театр Фейдо был действительно храмом Бельканто. И Пикар, директор оперы, если испытывал некоторые сожаления при мысли о потерянном им сказочном сборе, находил утешение, представляя себе ту массу неприятностей, которые ему пришлось бы претерпеть от невыносимого Агюста Вестри, бога танцев, не изменявшегося с возрастом к лучшему, и деспотично царствовавшего в театре, считая его своей вотчиной. Члены товарищества Фейдо, такие же, как знаменитая Дюгазон, красавица Фили или мадам де Сент-Обен, вместе с мужской частью в лице неотразимого Эльвиу и его друзей Говодана, Мартена, Солье и Шенара, Проявили большое внимание к императорским распоряжениям, заявив, что они с радостью встретят певицу Марию Стеллу, чья громкая слава, обязанная умелой рекламе, полностью выходившей из-под пера в уше, предшествовала ее появлению. Надлежащим образом наставленные... Четыре ежедневные парижские газеты «Монитор», «Вестник империи», «Газет де Франс» и «Котидиен» поместили хвалебные статьи о новой звезде Бельканта, хотя ее еще никто не видел. В это же время улицы Парижа украсились многочисленными афишами, возвещавшими о большом концерте в Театре Фейдо, где выступит впервые во Франции знаменитая венецианская дива синьорина Мария Стелла «Золотой голос полуострова». Теперь в Париже о загадочной певице говорили столько же, сколько о новой императрице, которая не спеша приближалась к Франции. Салонные сплетни сделали остальное». По секрету передавали, что император безумно влюблен в красавицу Марию, что она тайно живет в маленькой комнатке в тюэлери, что он тратит на нее колоссальные средства, осыпая ее драгоценностями. Из-за нее почти забыли о пышных приготовлениях к свадьбе, рабочие, которые готовили квадратный зал тюэлери для церемонии, портнихи, кружевницы и занятые репетициями торжественных построений войска, и даже плотно. Плотники, возившиеся с временной триумфальной аркой из дерева и полотна, имея со временем возвести настоящую, бастовали каждые пять минут, добиваясь большей оплаты. Весь этот садом и забавлял и пугал Марианну. Она ясно отдавала себе отчет в том, что в вечер выступления глаза всего Парижа будут прикованы к ней, ее фигуру и туалет будут безжалостно разбирать по косточкам, и малейшая фальшь в голосе может оказаться смертельной для нее. Поэтому она работала до полного изнеможения, что даже вызвало тревогу ее друзей. «Если вы истощите себя...» — сказала ей Доротея де Перегор, каждый день приходившая на Лильскую улицу подбодрить с подругу. — Вы будете в понедельник такой слабой, что не выдержите вечером напряжения и волнения. — Кто хочет далеко ехать, бережно обращается со своей лошадью, — наставительно повторяла ей кузина Аделаида, — Ухаживая за нею с материнской заботой, тогда как каждое утро Наполеон присылал Корвисара, своего лейб-медика, чтобы проверить состояние ее здоровья, император приказал, чтобы мадемуазель Мария Стелла и сама внимательно следила за собой. Но Марианна, теряя голову от страха, не хотела ничего слышать. Госсеку пришлось самому объявить ей, что он запрещает репетировать больше одного часа в день и поручает Аркадиусу де Жолевалю запирать в остальное время пианино на ключ, чтобы она, наконец, согласилась хоть немножко отдохнуть. Надо было также запереть арфу на чердаке, а гитару в шкафу, чтобы не вводить ее в искушение. — Я умру! — вскричала она. — Или буду иметь успех? — У вас для этого даже не хватит времени, если вы будете так продолжать! — ответила ей Фортине Гамелен, которая постоянно заставляла Марианну глотать таинственные антильские настойки для поддержания тела и духа, и вела ежедневные бои с Аделаидой, ратовавшей за Гоголь-Моголь. — Вы умрете от этого! И до того, особняк до сыльна, такой тихий, несколько недель назад, превратился в своеобразный форум, где каждый высказывал свое мнение и давал советы, и куда каждый день приходили белошвейки, сапожники, меховщики, модистки и торговцы-безделушками. Пронзительный голос портного Леруа распоряжавшегося всем, раздавался непрерывно. Великий человек провел три ночи без сна, чтобы подготовить туалет для выхода Барианны на сцену, и между делом прохаживался по комнатам с таким отсутствующим видом, что три княгини, пять герцогинь и с полдюжины маршалов думали, что умрут от ужаса. За пятнадцать дней до императорской свадьбы Леруа занимался исключительно красавицей и певицей. «Этот вечер будет моим триумфом, или он не состоится», — повторял он, перематывая километры тюля, атласа, парчи и золотого суташа к величайшему изумлению бумагоморателей из газет, расписавших в своих статьях, что у Марии Стеллы будет туалет, перед которым померкнут женские уборы из сказочно богатых султанов Голконды. Говорили, что она будет усыпана алмазами, что на ней будут даже драгоценности короны, что император приказал вделать регент его самый большой алмаз в колье, который она выставит на показ что он пожаловал ей разрешение носить диадему как принцессе и тысячу других безумств, о которых парижане болтали с такой уверенностью, что обеспокоенный австрийский посол тайно посетил Фуше, чтобы точно узнать, что из этого всего является достоверным. В это же время артисты оперы плакали с досады у дверей Пикара, их директора, запершегося на три оборота в своем кабинете, тогда как труппа театра Фейдо ликовала, словно победители. Не было никого вплоть до самой захудалой харистки, кто бы не чувствовал себя безмерно польщенным и значительно выросшим в собственных глазах, участвуя в событии подобного размаха.